глава 22 а как вас зовут спросила я не имеет значения ответил он нехотя всегда имеет значение имя спасителя усмехнулась я Мэтью обвел мое тело жарким взглядом на этот раз вовсе не имеет ответил он ладно сказала я улыбнувшись тогда я пойду посплю я сделала шаг от него дорогу найдешь те Спросил он. Я покосилась на замок, в частности на окно своей комнаты. Оттуда едва заметно струился дымок. Вот и прекрасно. Должно быть, кто-то сжег все, что было в комнате. Думаю, что да. Пожала плечами, будто ничего странного не произошло, хотя сердце продолжало отбивать чечетку. У меня еще кот пропал. Я вновь кинула мимолетный взгляд на Мэтью. Что ж, насколько я слышал «Король не особо жалует животных в замке», — ответил он. «Ну, мне было бы жаль потерять кота». «Думаю, что он найдется». «Мой кот сбежал, когда у нас в комнате начался пожар», — продолжила я. «Будем надеяться, что он к вам вернется», — ответил Мэтью и сделал шаг в темноту. «Спокойной вам ночи». «И вам», — ответила я. «Вы можете зайти с другой стороны замка» но возвращаться в покое не советовал бы. Продолжил Мэтью. «Там есть едва заметная дверь. Она для слуг, но есть шанс, что открыта». Я кивнула. Что уж он прав. Возвращаться в покое нет смысла. Ох, ну как же у меня сейчас тряслось все тело. И я даже не понимала, что именно было страшнее. Падать со стены или вот так разговаривать с Мэтью лицом к лицу. Это все было слишком волнительно. «Он же мой кот!» Хотя тут он мне не кот, у нас просто сделка. Я направилась по тому маршруту, по которому меня отправил Мэтью. Сердце неистово билось о грудную клетку, готовая вот-вот вырваться оттуда. Он был так близко, и это было чарующе и волнительно. Совсем не так, когда я просто просыпалась посреди ночи, а он лежал рядом в этом человеческом обличье. Позади послышался шорох в кустах, а дальше ни звука. Я уже почти оказалась на другом конце замка, а вот и та самая дверь, про которую говорил Мэтью, она оказалась едва заметной. Если не двигаться вдоль стены замка, то ее и вовсе можно было пропустить. Я подошла к ней, мысленно молясь, чтобы меня пропустили в замок, коснулась ржавой ручки и потянула ее на себя. И на моё счастье та с легкостью поддалась. Не обманул котяра. Я вошла внутрь. Запах плесени и сырости тут же ударил в ноздри. Я поморщилась, но все же пошла дальше. Пол был безумно холодным. Под ноги попадали мелкие камушки, царапая подошву. Ох, как же неприятно! Но я же бежала из своей комнаты в чем была. Да и по карнизу я в обуви ни миллиметра не сделала бы. Да и вообще, у меня был план добраться до соседней комнаты и отсидеться там, а не падать в кусты. Я поднялась по небольшой лесенке и оказалась у очередной двери. Прислушалась. Хотя еще вчера в замке была тишина, никто не ходил, но мне все равно не хотелось бы ни с кем столкнуться. Однако, прислушавшись, я услышала едва слышные стоны. Сердце ёкнуло и сжалось. Что это? Будто кто-то скулил, а звуки исходили из-под лестницы. Я покосилась на свои ноги. «Как же холодно!» Все же не стоило так рисковать и морозить себе все, что есть. Я толкнула очередную дверь. Та со скрежетом открылась, а я оказалась, судя по всему, на первом этаже замка. Оставалось решить теперь только, куда пойти. Ну, я и пошла просто вперед. Хотя на моем этаже опасно, но с другой стороны, те, кто устроил пожар, уже могли уйти. Да, приятного мало. Я прошла мимо закрытых дверей, даже попыталась прикоснуться к одной, но меня будто электричеством ударило. Ясно-понятно, видимо, тоже магия какая-то. И вновь послышался шорох. Я замерла на месте, хотя до лестницы, ведущей на мой этаж, оставалось совсем ничего. «Вот где ты!» — послышался знакомый голос кота. Я аж выдохнула с облегчением. Все же его голос различался в зависимости от того, Был он в мужском обличии или кошачьем. кошачий голос был не таким низким. Да, у нас тут все немного не по плану пошло, ответила я. Я вышла в холл. кот спрыгнул на перила. в темноте при тусклом свете кристаллов его зеленые глаза казались инфернальными. Вот как сказал он. а у тебя как? улыбнулась я. мурашки вновь пробежали по телу. Когда я подошла поближе к коту, все же было немного не по себе, ведь совсем недавно мы встретились в саду по причине того, что я выпала из окна. Всё прошло немного не так, как я хотел, но в целом неплохо. У меня все пошло не по плану. Я выпала из окна. «Тебя кто-то видел?» — спросил кот, прищурившись. Я посмотрела ему в глаза, говорить правду или нет. «Надеюсь, что невесты видели, как я выпала из окна, и отстанут от меня на какое-то время», — ответила я безмятежно. «Мне лично и кустов достаточно». Кот промолчал, но также пристально смотрел на меня, а затем спрыгнул с перил. «Что ж, у каждого по-своему вечер прошел», — ответил Мэтью. «Давай посмотрим, что осталось от наших покоев». «Было бы хорошо», — «Если там хоть что-то осталось из обуви и платьев, завтра же гулять с королем!» — пояснила я. «Если что, Аэрика новая принесет! Жаль, что им нельзя из комнаты выходить!» Я подхватила кота на руки и понесла в сторону покоев. Как я и предполагала, от двери мало что осталось. В шкафу, которым я преградила путь, зияла огромная дыра. — Просто чудесно. Но ничего. Кажется, что кроме шкафа тут больше ничего и не было повреждено. — Это у кого же такая сильная магия огня? — прошептал кот. — Даже защиту Эрики пробить смогла.